4 года спустя. Нина. Готова. Игнат поторапливает, заглядывая в спальню в третий раз. Почти. Ты уже это говорила 20 минут назад. А через пять Тёмка раскапризничался и пришлось бежать на помощь няне, которая не могла его успокоить. Словно знает, что впервые после его рождения я иду развлекаться и приятно проводить время. Чувствую, не даст наш сын оторваться на юбилей Алилова притягиваю мужа за полой пиджака жадно целуя в последние пару месяцев во мне будто проснулась голодная женщина заставляющая каждую минуту касаться игната у меня на этот вечер большие планы блеск в глазах дает понять что муж задумал нечто приятное и расслабляющее зная о моем желании остаться наедине абстрагируйся на один вечер от заботы проблем которые сопровождают тебя ежедневно Вика прекрасно справится с нашим сыном. С обоими. Егору Семен способен сам найти себе занятие. Сейчас он увлечен конструированием настолько, что пока занят делом, на несколько часов выпадает из реальности. Вряд ли он заметит наше отсутствие. Думаешь? Ищу ответ в любимых глазах. Кстати, он сегодня спросил, почему я Красовский, ты Красовская и даже Тёма Красовский, а он нет. А ты что? Сказал, что у него есть папа Юра, и он носит его фамилию. Папа. Отхожу к окну, вновь погружаюсь в события последней недели. Ты ему еще не сказала? А что сказать? Твой отец усугублял алкоголем, напиваясь до чертиков, пока в один непрекрасный момент спалил дом и себя заодно? Достаточно сказать, что это был несчастный случай. Нин, он должен знать, что его отца нет в живых. Позже, когда он сможет понять, расскажешь правду подходит сзади, обнимая. Кутаюсь в крепких руках Игната, не желая, чтобы этот сладостный миг прерывался. Слишком много он пережил за это время. Неожиданные приезды пьяного Орехова, который трабанил в нашу дверь, звонки с угрозами и оскорблениями, глупые судебные иски и выпады бывшей свекрови. Четыре года назад Орехов пошел на поводу у Лесниковой, пообещавший ему приличную сумму за то, чтобы меня подставить. Шалость не удалась. Юра почти рыдал в суде, в итоге получив условный срок. Фирма канула в небытие, а я забрала иск, когда поняла, что делить уже нечего. Мы почти сразу перебрались к Игнату, но Орехова, кажется, мое благополучие злило все больше. Он не жаждал встреч с сыном, да и Лидия Павловна не стремилась увидеться с внуком, но звонила регулярно, «Обвиняй меня в распущенном образе жизни Юры». Обвинение во всем и всегда, плохая со всех сторон. Сначала Красовский успокаивал меня после каждого такого выпада, затем отвечал на звонки сам, а потом и вовсе мы сменили квартиру, а адрес знали лишь близкие. Неделю назад пришла новость о смерти Юры. Игнат отговаривал ехать на похороны, но мне от отчего-то хотелось проститься с человеком, который когда-то был для меня всем в скорбный час бывшая свекровь не постеснялась устроить скандал, обвиняя во всем меня. Люди смотрели и понимали, что не я являюсь причиной жизненного падения Орехова. Обидно, горько и гадко. Те самые ощущения, которые сопровождали меня последнюю неделю. «Хватит вспоминать», — шепчет над духом, просчитывая каждую мою эмоцию. «Все в прошлом. Слушай, я теперь Егора усыновить могу». — Ага. Усмехаюсь. А потом Лидия Павловна нас по судам затаскает, желая продолжения их великолепной фамилии. — Что-то я не заметил ни земной любви бабушки и желания видеть внука за эти четыре года. Оскорбление выше крыши, а вот любви не грамма. — Она не упустит момент сделать по отношению ко мне какую-нибудь гадость. — Не думай об этом сейчас. — Целует в макушку, прижимая крепче. — Спросим мнение Егора. А потом решим, ладно? — Ладно. — Поехали. Постарайся провести этот вечер максимально приятно. Последний раз заглядываю в комнату младшего сына. Крепко спит, мирно посапывая. И лишь убедившись, что дети под присмотром няни, спешим на праздник к Калиловым. — Что ты задумал? — пытаю Игната по дороге в ресторан. — Приятный вечер во всех смыслах. Большой праздник с музыкой, танцами и вкусными блюдами — А дальше номер в отеле, и мы вдвоем. Но мальчики, пытаюсь возразить. Родная, мальчики под присмотром. Они здоровы, спокойны и найдут чем заняться. А я хочу заняться тобой. Стонет, упрашивая меня. Ммм, ты подготовил что-то романтичное и безумно приятное? Мгновенно переключаюсь на сладкие обещания Игната, зная его способность меня удивлять. Да. Но это сюрприз. Прерывает меня и дает понять, что проще мертвого разговорить, чем вытянуть из него информацию заранее. И, возможно, после этого сюрприза мы подумаем о еще одном малыше. Стоп. Выставляю ладонь вперед. Давай без фанатизма, как Алиловы. Нам до Алиловых два ребенка не хватает. Хотя... Задумчиво постукивает по рулю. Если будет двойня, мы сравняем счет. Игнат. По машине разносится мой стон. «Это ваше ребяческое соперничество с Сергеем меня когда-нибудь до нервного тика доведет. Сколько можно?» «Что?» Удивленно смотрит на меня. «Когда такое было?» «Когда?» Готовлюсь к длинной тираде. Сейчас скажу. «Все-все, я понял. А то мы всю ночь потратим на ненужные разговоры. Согласен, пока рано». Подъезжаем к ресторану, около которого вереница машин выстроилась в бесконечный ряд. Алилов что, полгорода пригласил? Помогаю Игнату найти свободное место, чтобы припарковаться. Видимо. По прошествии двадцати минут все же останавливаемся и движемся в ресторан, который забит битком. Среди знакомых лиц ищу родное и машу рукой Янке, показывая, что мы здесь. Праздничная обстановка, музыка, веселье делают свое дело, и вот я уже вливаюсь в общее веселье танцую, сливаясь со звуками музыки, а затем чувствую кожей горячий взгляд. Повернувшись, наблюдаю игната за столиком, восхищенно пробегаюсь по фигуре мужа, который, как и обещал четыре года назад, встал на ноги и закончился спортивными увлечениями, безоговорочно соблюдая предписания врачей. Красивый, желанный. Мой. Наконец поворачивается, и мы сталкиваемся взглядами. Улыбаюсь, получая знакомые эмоции в ответ и произношу одними губами. Люблю. Игнат. С днем рождения, друг! Похлопываю по плечу Алилова. Ты в курсе, что сорок лет отмечать не принято? Это ты моей жене скажи, закатывает глаза. Она во всякие приметы и суеверия не верит. Сказала, отмечаем, значит, отмечаем. Серега подталкивает меня в дальний угол зала, показывая на стул. Кажется, здесь даже музыка тише, и никто не обращает на нас внимания. — Что чувствуешь? — В смысле? — Что чувствует человек, который ступил на порог пятого десятка? — Тебе 40 через два месяца. Вот ты узнаешь. Отшучивается, но тут же становится серьезным. — Если честно, мне сорок. «У меня есть семья, четверо детей», — показывает четыре пальца, на одном из которых красуется широкое обручальное кольцо. «Успешный бизнес и друг, в котором я уверен, как в себе самом. У меня есть все». «Планы?» «Пятый ребенок». «Вы безумные!» — оторопело смотрю на Алилова. «Не я, она!» — указывает пальцем куда-то в зал, где в центре веселится сестра моей жены. И сделает, поверь. По-моему, пора присматривать квартиру побольше. Бурчит под нос. И вы не отставайте. Нина сомневается. До сих пор? До сих пор. Купила квартиру в Твери, которую сдает приличной семье. Потребовала, чтобы машина была оформлена на нее. Счет в банке открыла. Опасение остаться одной с детьми на руках, не имея ничего, уелись намертво и пока я не способен вселить в нее уверенность и доказать, что в одиночестве моя любимая женщина не останется. Обожглась, чему подтверждение я вижу ежедневно. Но я терпеливо жду, когда защитная стена рухнет, обнажив глубокое и живое, и Нина перестанет бояться. Скоро, очень скоро последние сомнения исчезнут. До сих пор, подтверждаю, зная, что Серега поймет проникнется. «Пока не знаю, что с этим делать». «Когда я не знаю, что делать, не делай ничего». «Так просто». «После гибели семьи ты три года никого близко к себе не подпускал, уверяя, что не готов. На самом же деле ты просто боялся. Потери, повторения случившегося и вероятности остаться один на один с самим собой. Ты, как никто, должен ее понять. Сам знаешь». Страхи не уходят по щелчку, а советы не помогают вырвать удушающие мысли. Прими это как факт, и даже не заметишь, как все решится само собой. Как все просто у тебя. Ты счастлив? Прилетает вопрос от друга. Да. Значит, не усложняй, просто живи. Поднимается, чтобы через минуту закружить в танце свою жену под громкие овации собравшихся. Зная, олил его практически всю жизнь, только рядом с Яной увидел его настоящего, мягкого, открытого, способного делиться. Перевожу взгляд на фигуру рядом, и сердце заходится бешеными скачками. Нина улыбается, облизывая меня взглядом и почти поедая. Я знаю этот взгляд, когда ее переполняют эмоции, захватывают и кружат в бешеном вихре чувств, предназначенных лишь мне. А потом она произносит одними губами «люблю», и весь мир, сосредоточенный в одной женщине, становится моментом, отражающимся в темной серости любимых глаз. Алина Аркадий. Простые сложности. Книга записана на студии Аудиокафе чтецами Оксаной Новиковой и Дмитрием Дубовым в 2022 году.